Глава пятая. Кобра. «Ты хочешь проникнуть в Нижний мир?» – спросила ледяная. Переместив двадцать хаймов на землю, я телепортировался в пещеру отца Вафли, где нашел одну из ледяных хаймов. «Да, можешь рассказать, чего мне ожидать? В идеале я бы хотел поговорить с отцом Вафли, но выбирать не приходится». «Нижний мир – очень опасное место», – задумчиво протянула ледяная. «Ты точно готов? А твоя цивилизация готова? Советую тебе очень хорошо подумать». «Я готов». Насчет цивилизации я замешкался, пока не уверен. Ледяная не спешила отвечать. Она грациозно плавала над озером и, несмотря на темноту, словно блестела изнутри. Под ней образовалось небольшое облачко из сверкающих льдинок, а позади трепетал короткий след, показывающий траекторию ее движения. Гладь озера покрывалась тонким слоем льда в местах, где ее накрывало облако. Нижний мир огромен. Кто-то даже утверждает, что он бесконечен, но, скорее всего, он имеет сложную форму, из-за чего невозможно достичь его края. Ледяная остановилась и повернулась ко мне. «Ты слышал о гексагонах?» «Да», — я кивнул. Каждая цивилизация обладает гексагонами в Нижнем мире. На старте вы получите один гексагон и немного безопасного времени. На гексагоне появятся особые пирамиды, связывающие Нижний мир и твой родной мир. Также там будут залежи полезных ископаемых и места обитания монстров. Я внимательно слушал «Ледяную». И хоть мне было много известно из книг атлантов, Хайм могла рассказать что-то новое. Да и выслушать новую точку зрения всегда полезно. Но как только безопасное время пройдет, соседи тут же попытаются вас захватить. В худшем случае они убьют всех, кого смогут, разрушат ваши пирамиды и начнут создавать свои. Чтобы удержать гексагон, нужно быть готовым. Силы одного человека мало, вся цивилизация должна быть сильна. А союзники могут помочь? Задумчиво спросил я. Да, если они долетят до вас. Нижний мир связан со срединной зоной, и раз Ванары нашли вас тут, то и должны примерно знать, где вы появитесь в Нижнем мире. Сам Нижний мир разбит на множество областей, в каждой есть хотя бы одна цивилизация С-ранга. Скорее всего, вы получите гексагон в той же области, что и Ванары. И что мешает этой цивилизации С-ранга сразу же напасть на нас, нахмурился я. Многое. Как только существо входит в чужой гексагон, его метка становится неактивной. То есть, существо не сможет выйти из нижнего мира и рискует погибнуть. Многие стремятся в нижний мир из-за мировой энергии и долголетия. Мало кто рискует жизнью. А вот этого я не знал. Уверен, что в специальной библиотеке, предназначенной для юных атлантов, информации о нижнем мире гораздо больше. «В чем преимущество захвата гексагонов?» Задал я один из самых важных вопросов, на мой взгляд. «Доступ в поле», — ответила ледяная. «Через захваченные гексагоны, если соблюсти некоторые условия, можно открыть доступ в другое поле». «О, — только и сказал я, — это же торговля, обмен технологиями, даже новые планеты, если поле не захвачено кем-то очень сильным». «Именно, даже если и захвачено, Вселенная невероятно огромна. Как правило, если кто-то говорит о том, что все поле захвачено, он имеет в виду только галактику пирамиды и соседние. А редко кто пытается расширяться дальше. Слишком это долго и неэффективно. А лучше прорваться в чужое поле и там попытаться захватить самый вкусный кусок. Существа из С-класса намного сильнее, чем новички, только вступившие в Нижний мир. Я вернулся к волнующей меня теме что им мешает без потерь захватить гексагон, отправит огромную армию и прикончит всех. «Все дело в нейтралах», — пояснила Ледяная. Так называют жителей изначального мира. Тех, кто смог достаточно развиться, чтобы спуститься со срединной зоны и получить свой гексагон. Нейтралов больше, чем существ из внешних цивилизаций, и вокруг цивилизации С-класса всегда полно нейтралов. К тому же, чем больше разница в силе между двумя цивилизациями, тем сильнее сопротивление изначального мира. Ты же слышал про эту силу?» «Да». «Ванары про нее говорили», — кивнул я. «Если бы не сопротивление изначального мира, то у новых цивилизаций шансов не было бы на развитие, их бы сразу же сжирали более сильные». «Понял. В случае, если людям нужна будет помощь, хаймы Нижнего мира смогут помочь?» «Я задал самый главный вопрос. Все, что говорила Ледяная, я мог выведать у Анаров, и она прекрасно это понимала, поэтому не стала требовать что-то взамен на информацию». Лединая вновь ответила не сразу. «Нас, Хаймов, не так много. Я говорю про тех, кто вернул себе разум. Меньше восьмисот лет прошло, как первому Хайму удалось частично преодолеть проклятие крови. Ты сам должен понимать, что это ничтожный срок». Только в последнюю сотню лет наша популяция начала быстро расти. Но этот рост условный. Для бурного роста нам необходим звездный источник, и у нас слишком мало возможностей его достать. То, что мы получаем из твоего поля, — капля в море». Ледяная повернулась так, чтобы я смог увидеть ее глаза. «Мы стараемся скрыть положение нашего вида. Пусть другие цивилизации считают нас неразумными тварями и недооценивают, «Нижний мир – это не срединная зона, где влияние сильных цивилизаций ничтожно. Если мы в Нижнем мире неожиданно начнем помогать вам, людям, то об этом сразу же узнают. Это лишний риск не только для нас, но и для вас. К тому же, ледяная отвернулась». У Хаймов Нижнего мира свои кандидаты на роль будущих союзников. «Мало кто верит, что слабенькая цивилизация F-класса сможет достать печать изначального мира». Если и существует небольшая надежда, то только на лидера расы, то есть на тебя. Вы не будете нам помогать, уточнил я. У тебя есть способность, нужная нам, поэтому в обмен на твои услуги мы можем оказать некоторую помощь, но не явную. Что Хаймам известно о печати изначального мира? Если я больше узнаю об этом артефакте, то, может быть, шансы на его получение увеличатся. Я не собирался спрашивать ничего о печати, Но раз Ледяная сама упомянула ее, то мое любопытство не будет выглядеть странным. «Знания о печати ничем тебе не помогут», – печально вздохнула Ледяная. «Нам самим почти ничего не известно. Есть некоторые упоминания о цивилизациях Эсранга, которые использовали печать на существах, не имеющих доступа в изначальный мир. Самый явный пример – робота-бота из ока Бога, искусственные создания не имеющие жизни». Но благодаря печати они смогли проникнуть в изначальный мир и позже научились накапливать в себе мировую энергию и развиваться. Еще можно упомянуть живых трупов с кладбища звезд. Печать изначального мира может использовать только лидер расы, как и приказ лидера расы? Не знаю, скорее всего, нет. Но мы можем лишь предполагать. Я понял. Спасибо за информацию. Теперь я окончательно уверился, что не стоит показывать печать Хаймам сейчас, пока я недостаточно силен, чтобы сохранить ее. Ледяная упомянула других кандидатов, и уверен, среди них есть цивилизации гораздо выгоднее людей, с более безопасным полем, о котором не знают амфибии, где к тому же и космической энергии не так мало, как у нас. Покинув Ледяную, я почувствовал на себе чужой взгляд. Желтые глаза смотрели на меня из глубин тумана, И эти глаза были знакомы мне. Когда я с ванарами спустился к мировому облаку, чтобы помочь им попасть домой, я увидел именно этого змея. Тогда я только-только стал низшим атомосом, и один взгляд этого древнего монстра нанес мне ментальный удар. Прошло не так много времени, но все изменилось. Я овладел духовным чувством, прошел через эволюцию, и сейчас без опаски мог смотреть в глаза этого монстра. Уже не первый раз, когда я вижу его недалеко от пещеры Хаймов. Змей явно опасается морских коньков и не рискует приблизиться, как и при первой встрече он опасался руха. Но что ему надо от меня? Я решил выяснить. Последний раз я сражался с монстрами, равными себе очень давно, и это не пошло на пользу моим навыкам. К тому же я собираюсь в скором времени прорваться в Нижний мир, и мне не хочется, чтобы в последний момент вылез этот монстр и напал на меня». Попробую поговорить с ним, а если не получится, убью. Я устремился к монстру по пути, активируя метку змея Саапу и принимая его облик. Этот древний монстр вызывает у меня опасения, поэтому я решил использовать свой сильнейший облик. В нем я в любой момент смогу сбежать, если ситуация станет слишком опасной. Сражение началось совершенно неожиданно. Вот монстр где-то вдали, скрыт туманом, А в следующее мгновение он рядом и пытается меня заглотить целиком. Когда широкая пасть со острейшими зубами распахнулась прямо передо мной, я начал действовать на одних инстинктах. Телепортация и невидимость сработали почти одновременно. Я оказался чуть в стороне от монстра и смог наконец-то его разглядеть. В форме змея Сапу я вижу по-другому. Оттенки серого-серебристыми струнами и знания всех метрических характеристик любого объекта. Поэтому мне хватило взгляда, чтобы осознать размеры монстра и его форму. Гигантская тварь с десяток грузовых самолетов, покрытая черной чешуей. На спине три пары небольших крыльев, на шее капюшон, как у кобры. Глаза яркие, желтые. Мне резко поплохело. Я чуть не вырубился. Бах! На одних рефлексах я создал пространственный щит, но кончик хвоста проломил его и врезался в мое тело. Очнулся я в пещере Хаймов, рядом парила ледяная с укором смотря на меня. «Ты зачем полез на кобру?» Я проморгался и простонал от боли. В последний момент мне удалось выставить руки, и хвост ударил по ним. Предплечья вместе удара превратились в месиво из костей мяса, ребра переломаны. «Кто это был?» Я принял облик белого лоху. «В тигриной форме моя регенерация самая высокая» но и ее не хватит, чтобы исцелиться. «Это кобра. Название я подобрала из вашего языка, оно очень неточное. Кто такие кобры? И что случилось? Почему мне стало плохо? Яд. Кобры обладают ядовитым дыханием и могут воздействовать на пространство. Не так хорошо, как змеи сапу, облик ты принял, но достаточно, чтобы их боялись. Яд. Я с трудом сел. Он разумный?» «Весьма разумнее тебя», — хмыкнула ледяная. «Зачем ты полез на него без причины?» «Он меня преследует», — проворчал я. «Уже давно. Ему что-то надо от меня». «Почему не поговорить?» «Не я первый атаковал. Можешь связаться с ним?» «Я скоро вернусь, мне надо подлечиться. Передай, что я хочу поговорить с ним». Ледяная молча уставилась на меня. «Еще пятеро хаймов», — вздохнул я. «Отлично». «Кстати, через несколько часов сюда придут еще двадцать хаймов. Ты каждого из них уже видел, поэтому можно сказать, вы знакомы. Откроешь им портал». «Да вы все на одно лицо», – проворчал я, активировав метку. Рядом появилась пирамида, я притянул ее и оказался на земле. Следующие два часа пролетели быстро. Я нашел нитью, и она подлечила меня. Благодаря естественной регенерации и навыкам нити Мне удалось полностью восстановить руки, после чего я вернулся в изначальный мир. Ну что, я телепортировался прямо в пещеру, к озеру. Кобра не пошел со мной на контакт, но он точно разумный. Слетай к нему еще раз, попробуй поговорить. Только веди себя вежливей. Кобра хитро смотрела на меня. «Скоро там твои сородичи креветочные прибудут», — со вздохом спросил я. «Ледяная хочет задержать меня, это очевидно». «В ближайший час». «Оставайся тут, погости, только не пей воду из озера, козлёночком станешь». Увидев мой непонимающий взгляд, ледяная пояснила. «Культурное смешение. Хочешь, поговорим об этом?» Я в уме написала прикольную диссертацию на эту тему. «Нет, я телепортировался за пределы пещеры и принял облик белого лоху. Кобра был на прежнем месте. Я видел, как сквозь туман появляется то его голова, то хвост, и монстр не сводил глаз с меня». Я полетел к нему, окруженный ветром. Вокруг себя создал два слоя защиты от яда. Теперь дыхание кобры не подействует на меня. «Зачем ты меня преследуешь?» Я послал ему мысленный вопрос. В ответ кобра резко переместился ко мне и атаковал хвостом. Уход в поле. Я легко увернулся от удара и оказался над головой монстра. Голубовато-неоновый кулак врезался в затылок кобры и взорвался тысячу острейших лезвий. Но меня в этот момент уже не было рядом, я перелетел к первой паре крыльев. Когда я ухожу в поле, моя скорость сродни телепортации. Раньше, до того, как моя способность эволюционировала в уникальную, я не мог долго находиться в этом состоянии, но сейчас все изменилось. По моим прикидкам, пройдет минут 20, прежде чем я начну испытывать дискомфорт. Подлететь близко к крыльям у меня не вышло, Они вдруг начали создавать пространственные возмущения. Я махнул рукой, задевая сразу несколько лазурных струн. «Гра!» Короткий рев прогремел в моей голове, когда острейшие нити из ветра разрезали оба крыла на части. Хвост кобры оказался рядом совершенно неожиданно, без пространственных сил не обошлось. Но я успел нырнуть вниз и зашипел. Пространственная волна задела меня самым краешком, и кожу на спине будто блендером взбили. Я решил больше не сдерживаться. Энергия жизни — 65200. Должно хватить. Я протянул обе руки и когтями зацепил некоторые нити поля воздуха. Вокруг меня все изменилось, пространство словно стало ярче. В сфере радиусом в один километр воздух по моей команде превратился в беспощадное оружие, призванное распылить на атомы все, чего коснется. Когда-то я уже использовал этот прием против кхагров, струна поля. Но тогда я лишь примерно представлял, как работает этот страшный навык и не мог в полной мере использовать всю его мощь. Кобра среагировал на мою атаку моментально. Его тело резко вспыхнуло фиолетовым. Из-под каждой чешуйки на его теле была выброшена струя яда. О том, что это яд, я узнал сразу. Как только голубовато-неоновый ветер развеялся, когда попал в фиолетовое облако. Что это за яд такой, который даже ветер разрушает? Я резко разорвал дистанцию между нами. Струна поля продолжала действовать. В воздухе появлялись неоновые ветра, способные превратить в пыль любой камень. Они буквально разрывали материю на атомы. Кобра свернулся в шар, вокруг него образовалось облако из яда, успешно сопротивляясь моему ветру. А как только струна поля начала слабеть, Кобра вытянулся в линию и меньше чем за секунду оказался вне зоны действия километрового радиуса струны поля. Мы оба замерли, не сводя друг с друга глаз. Я понял, что не смогу убить Кобру. Он сбежит раньше, чем я нанесу смертельный удар. Кобра, в свою очередь, тоже начала опасаться меня из-за струны поля. Энергия жизни 45 тысяч. Я скривился. 20 тысяч энергии жизни на атаку. Придется снова выделить время, чтобы восполнить ее. «Отдай мне тот артефакт!» – прогрохотало у меня в голове. Голос проникал в мозг в виде непонятных вибраций и лишь в моем пространстве принимал понятное для меня значение. «Мне нужно в Нижний мир!» Я сразу понял, что он на хрустальной доске. И стало ясно, зачем кобра преследовал меня. «У меня нет артефакта, он принадлежал не мне», – соврал я. «Зачем тебе в Нижний мир?» «Почему не можешь прямо прорваться?» «Мое племя уничтожили!» — рыкнул кобра. «Я должна отомстить!» «Так значит, это самка!» «Почему ты не спустишься сама?» — кобра не ответила. «Как-то оказалась тут!» — кобра снова не ответила. «У меня нет артефакта!» — вздохнул я. «Не преследуй меня больше! Иначе мне придется выложиться на полную и прикончить тебя, понимаешь?» «Я покинула Нижний мир во время нападения!» Гораздо тише сказала кобра, «Обратно возвращаться опасно. В мировом облаке я могу погибнуть». Интонация, с которой говорила кобра, помогла мне понять, в чем тут дело. Этот монстр – трусишка. Когда напали на его племя, он сбежал в Срединную зону, а затем с недаймой совестью захотел вернуться и отомстить. Но в мировом облаке слишком опасно, поэтому кобре страшно. «Лучше забрать у человека артефакты и использовать его, чтобы попасть в Нижний мир. Но кобра боится руха, кобра боится хаймов, а теперь кобра боится и меня. Мне даже стало жалко этого огромного и страшного с виду монстра. И зачем тебе в Нижний мир? Чтобы и тебя убили», – с жалостью спросил я. Сегодня мне ледяная говорила о нейтральных гексагонах, и я процентов на 60 уверен, что кобра именно из такого». Секунд пять мы смотрели друг на друга, после чего кобра грозно рыкнула и улетела в туман. «Пора работать!» – рядом появился серебристый Хайм. «Давай-давай, шевели жопкой!» Мой кулак едва не врезался в голову Хайма, тот успел телепортироваться. «Воу-воу, полегче, ковбой!» – воскликнул он. «Как же вы меня достали, коктейли из морепродуктов!» Протянул я и посмотрел в то место, где исчезла кобра. «Сражаться с древним монстром оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Одно дело убивать неразумных тварей, жрущих людей, а совсем другое разумного, у которого есть сознание, мало чем отличающееся от человеческого». «Человек!» – ко мне обратился другой серебряный Хайм. «Нам тут передали, что из Нижнего мира сюда другие люди пробрались». «Это ваши?»